Глава сорок восьмая. Защита от тёмной магии. Во второй половине дня у ограды санатория-пансионата «Лазурная звезда» остановился старинный чёрный лимузин. Водитель, крепкий смуглый мужчина с бритой наголо головой, молча обошёл машину и услужливо открыл дверцу пассажирского салона. Из него вышла мадам Анаит и с гордо поднятой головой зашагала к воротам. Никто из охранников пансионата не осмелился остановить старуху в чёрном платье и чёрных очках. В городе её знали и старались лишний раз не попадаться ей на глаза. Мадам Анаит прошла по центральной аллее, ведущей к основному корпусу, поднялась по ступенькам на широкую террасу, затем пересекла зал ресторана, обогнула корпус и остановилась у калитки из белых металлических прутьев, за которой начиналась узкая лестница, ведущая на верхний этаж в апартаменты владельца лазурной звезды. Мадам Анаит легко шевельнула кончиками пальцев, и калитка с протяжным скрежетом отворилась перед ней. Старуха начала неторопливо подниматься. На террасу вышли Туз и Лола, телохранители Бестужева, предупрежденные о вторжении охранниками пансионата. Встав по обе стороны прохода, они молча наблюдали за приближающейся старухой. Мадам Анаит поднималась легко без малейшей одышки или признаков усталости, свойственных пожилым людям. Добравшись до верхней площадки, она вдруг замерла перед очередной закрытой калиткой. Туз и Лола едва заметно усмехнулись. «Умный ход», — недовольно констатировала мадам Анаид. Она не могла переступить порог террасы, на котором были выгравированы три сложных защитных оккультных символа. Тут дрогнули занавески, закрывающие проход в апартаменты, и на террасу вышел сам Иполит Германович Бестужев в белом банном халате и шлёпанцах. «Научен горьким опытом», — довольно улыбаясь, проговорил он. «Ни одна ведьма не переступит порог этого дома без моего дозволения». Мадам Наид попробовала ещё раз, но невидимая преграда не давала ей двигаться дальше. Старуха подняла руку в чёрной кружевной перчатке и шевельнула пальцами. Ничего не произошло. Ведьма гневно поджала губы. «Зачем ты явилась сюда, Анаит?» Хмуро спросил Бестужев. «Ты знаешь, зачем, Ипполит. Судовой журнал. Сарканума. Я знаю, что это ты заставил подростков влезть в мой дом и выкрасть его. Ты ведь уже не первый раз это проделываешь. Любишь использовать детей для своих подлых замыслов, а затем прятаться за их спинами». «Дети есть дети», — хмыкнул Иполит Германович. «Иногда они способны на такое, что не под силу ни одному взрослому». «Думал я, не догадаюсь, что это ты стоишь за их проделкой». Ошибся, полит Журнал столько лет принадлежал мне, что я научилась чувствовать его темную силу. Потому и пришла именно сюда. «Назад ты его все равно не получишь». — бросил старик. — Я столько раз предлагал тебе за него любые деньги, но ты была непреклонна. А теперь пеняй на себя. Что упала, то пропала. — Да как ты смеешь? — прошипела мадам Анаид, вцепившись в резные перила. — Ты хоть представляешь, с кем связался? — Представляю, и очень хорошо. И глазом не моргнул Бестужев. — Всего лишь еще одна ведьма, способная на кое-какие фокусы. Мне приходилось сталкиваться и не с такими, как ты. И, как видишь, я жив и здоров. Он с усмешкой поднял руки и покрутился перед ней. — Это ненадолго, — пообещала мадам Анаид. — Я состоял в небезызвестном тебе клубе Калиостро, собрании экстрасенсов и оккультистов всех мастей. У меня есть защита против любой темной магии, старуха. Так что лучше тебе уйти по добру, по здорову, пока я не приказал своим людям спустить тебя с лестницы. Такого упражнения твои старые кости не выдержат. Зачем тебе этот журнал, Ипполит? Я хочу использовать его по назначению. Эта книга — настоящий кладезь полезных сведений, и в отличие от тебя я знаю, как их использовать. Ты снова в темном сокровище. Ты столько лет хранила журнал и ни разу не воспользовалась им по назначению, но теперь он принесет пользу, уж будь в этом уверена». «Не пользу, а исключительно вред! Эта книга очень опасна, поэтому я и прятала ее!» «Я не хочу с тобой ссориться, Анаит. К чему нам вспоминать былые распри? В связи с этим у меня к тебе предложение, и учти, я дважды повторять не стану. Присоединяйся ко мне, и вместе мы многого достигнем». Или уходи прочь и забудь о существовании судового журнала. — Тёмное сокровище. Для чего оно тебе, Ипполит? Что ты задумал? — Расскажу, если поклянёшься не вредить мне и присоединишься к нашей небольшой компании исследователей непознанного. Тебе ведь тоже интересно, Анаит. — Не скрою любопытство гложет меня снисходительно кивнула старуха с моими знаниями и твоей силой мы горы свернем тогда может ты выйдешь из под своей защиты и подойдешь ко мне вкрадчиво спросила мадам анаид бестуже в залиисто расхохотался не до такой степени я тебе доверяю хитрая старуха — ответил он. — Возможно, позже, когда мы начнём больше верить друг другу. — Ну, хорошо, — кивнула мадам Анаит. — Считай, что ты сумел меня заинтриговать. Встретимся позже, на нейтральной территории, и тогда ты расскажешь мне обо всём. Она развернулась и медленно начала спускаться вниз. Улыбка. Медленно сползла с лица Айпполита Германовича. Рукавом халата он промокнул взмокший лоб и глубоко вздохнул. Во время любых переговоров главное — сохранять спокойствие и не показывать волнение оппоненту. Но при общении с мадам Анаит это давалось Бестужеву нелегко. Он до одури боялся эту старую ведьму. А старуха спускалась по ступенькам, всем телом ощущая близость судового журнала. Она чувствовала его энергию даже сквозь стены этого здания, как чувствовала все артефакты темной магии, хранящиеся в ее особняке. Но спустившись с лестницы, она вдруг ощутила что-то еще. Что-то, чего не чувствовала раньше. Старуха замерла у террасы ресторана, недоуменно оглядываясь, затем медленно пошла по тропинке между корпусами. Следуя на таинственный зов, точно опытная ищейка, идущая по запаху, она свернула с главной дорожки на боковую и вскоре вышла к корпусу, в котором жили работники пансионата. То, что она искала, определённо находилось в этом здании. Мадам Анаит двинулась к входу в общежитие.